Эпизод четвертый. Король Элла. Раскрыв от волнения рот, я слушал рассказы старого Этельреда о кровавой вражде Сине Херда и Сине Вульфа, давным-давно живших на нашей земле. У меня разгорались глаза, когда я воображал себя среди товарищей храброго Озрика. Я жалел о том, что опоздал родиться на целых сто лет. Я завидовал могучим королям минувшего. Офи и Эдвину. Я и сейчас завидую им, но только совсем по-другому. Они прожили свои славные жизни, понятия не имея о том, кто такой Лодброк. Дважды бежал я из Зео бросая стены, выложенные прадедовскими руками. Дважды. И в первый раз меня несли, потому что ходить я еще не умел. Я родился в день битвы под одним из тех раскидистых зеленых дубов, которыми так славится наша земля. И никого не было рядом с моей матерью-королевой, кто помог бы ей, укрыл ее от беды. Один Этельред, но он и тогда был уже стариком. Может быть, оттого я и вырос таким непохожим на предков? Говорят, я мало схож даже с отцом. Он был золотобородом великаном, а я в свои девятнадцать еще кажусь мальчишкой». Или это от того, что я рос бездомным бродягой, и Этлер от не всякий вечер знал, чем станет кормить меня на завтра? Мой отец никогда не видел меня, потому что Лотбрук отнял нас друг у друга. Отцу не пришлось носить меня на руках и подкидывать, высоко-высоко заставляя задыхаться от ужаса и восторга. Он погиб в день моего появления на свет. Погиб в неравном бою на берегу широкого Хамбера. Он отстаивал свою страну и не смог ее отстоять. И лодбрак убил его, а Авео Форвике посадил править своего сына Ивора, который тогда уже был старше, чем я теперь. Ивор сидел в моем доме, а меня кормили чужие люди, а Этлеред не смел открыть мне, кто я такой. А когда я совсем замучил его расспросами о родне, он повел меня в лес. Показал холмик под корнями дубы и сказал. Здесь лежит твоя мать. Она умерла молодой. И я стал думать, почему же в наших сказках на помощь красавицы, гибнущей в лапах дракона, всегда вовремя является доблестный воин. А она, моя мать, умирала в лесу на мокрой от дождя земле, и никто не примчался спасти ее. А ведь она тоже была красавицей. Добрый мой Этлерет, он выслушал меня и заплакал. А потом я узнал, что я не просто Элла, а Элла — сын Хейма, сын великого короля. Я завидовал подвигам давно умерших героев, но кому из них этот трон достался таким трудом и мукой, как мне? Мне ведь не являлись прекрасные феи, и мудрый волшебник не показывал меча, вросшего в наковальню. И воины, железной стеной окружающие меня, теперь тоже не сами с собой встали из земли. Это только гонцы, разносящие вести, так легко врываются на площади с криком «Слушайте, все люди!» Наш король Элла разбил в бою викинга Ивора, сына Лотбрака, и заставил его бегством спасаться из эофорвика Тогда я тоже долго боялся поверить, что это все наяву, что это и вправду со мной. И оно оказалось-таки призрачным, мое счастье. Ровно через год старый Рагнар вышиб меня из моего эофорвика под ним ударом, с налету, даже не отдохнув после долгого перехода на кораблях. И опять я бежал, и опять мне снилось море, сплошь покрытое страшными полосатыми парусами. И опять каждую ночь лодброк заносил надо мной свою секиру, смеясь. «Да с кем ты вздумал тягаться, малыш? Со мной? Что был славен и знаменит еще до рождения твоего отца?» «Ну что же, посмотрим, как это выйдет у его сыновей». Я могу хлопнуть в ладоши, и все увидят над воротами его голову, насаженную на копье. Седую голову Лодбрака, заставившего Франков петь по церквам «Спаси нас, Господи! От ярости, Норманов!» Но стоит мне вспомнить тот взгляд, которым он наградил меня тогда во дворе. Те единственные слова, которые я от него слышал, и мое счастье сникает, точно птица с перебитым крылом. Я чувствую себя... Сборщиком иид, забравшимся по скалам на непомерную высоту. Если я велю расправиться с Лодбраком, это будет убийство, а не победа. А как победить его, если бы я знал? Я определенно сделал что-то не так. Но у меня, как у скалолаза на круче, есть теперь дорога только вперед.